Письмоводитель вошел в каюту Марша и закрыл за собой дверь. «Я вам кое-что принес», — сказал он и протянул Маршу его трость из пекана. «Я нашел ее в кают компании, капитан». Марш, смякчившись взял трость. «Я потерял ее минувшей ночью», — пояснил он. «Думал совсем о другом». Он прислонил трость к стене и, нахмурившись, посмотрел в окно. Вся западная часть горизонта была обложена зловещими тучами.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 Разведя руки, двинулся ему навстречу. Эбнер Марш видел все своими глазами. Джефферс сделал выпад, и Джулиан не предпринял попытки избежать удара. Рапира вошла в его тело выше паха. Бледное лицо исказилось, и из горла вырвался стон боли. Но он не остановился. Джефферс пронзил его насквозь, когда Джулиан ринулся навстречу. Не успел...